глава 11. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысль моя выше мыслей ваших. Книга пророка Исаии. глава 55 стих 9. От садика Вишневого, направо их калитки тропинка вышивала узенький протоп, между кустарников колючих, бурелома, отжившего домашний век добра и яблоневых ям к добжанских стороне. Здесь было тихо, тенно, жутко, как будто, отойдя под солнечной земли, шагнул в невидимый портал, и только маленькие птички стражки в зарослях бесплодных прижились, навили шапок, прятались от всех. А может, ждали выклевать глаза. «Ти-ди!» — тревожно светки сорвалось и скрылась в высоте. Он обмотал ошейник на рукав, петлей к себе ударить плеткой, если надел сандалии, огляделся тихо, никого, потрескивает в ветках золотая пыль. Гнилой забор под натиском курганных траволесей Валился в огороды и сады, Как будто правда мертвецы к живым Шагали в гости напролом. С той стороны участков Их напор держали поленицы, Кривенькие баньки, колючие проволоки стяжка велась Над сгнившими зубами городца. Большие белые цветы жасмина опадали, Засыпанные звездочками незабудок кочки, мелкие гвоздички, васильки, ромашки и линки мешали робкий цвет с сухой землей. Здесь было кладбище вещей. В затишке солнечном тихонько ветер шевелил вершины лип, и облачка, как ватки, скользили небом и сквозили по траве. Полуденное солнце слабо пригревало тысячи соцветий безымянных, сплетенье веток мало пропускало ливневой воды. Шкаф духовой скрипел распахнутой заслонкой, буржуйка, печь на черных согнутых ногах набила брюхо грязью, кривоногие столы и стулья, табуретки врастали в землю или из нее росли, прозрачные перебегали блики по стволам, и на растопленных полянках бабочки цвели. Старинная кровать с заржавленной решеткой под матрас, и сам матрас с пружинами в соломе, кастрюли, крышки, банки, чугунки, тазы без дна для украшения затерянного мира, обломки прошлого в нехоженной траве, игрушки, детские коляски, керосинки — похожие на ржавых марсианских пауков. На куст надет резиновый сапог и множество ботинок и галош, каких-то тряпок, как у Чуковского картинка в книжке, чудо-дерево растет, но только мертвое, скелет. Ботинок не наденешь, все по одному, как будто кто-то с детством пошутил, и сказка от счастливого конца имела продолжение наоборотной жизни стороне. На оборотном языке теней В полуденной жаре. Изъеденные мхом ковры И тощие, без времени усохшие рябинки, Калины, клёны, тополя, Всё как из сена, Поломанные высохшие косточки земли, Пеньки, поганки, Не сгнили, а истлели валуи. Тиди! Он, вздрогнув, обернулся. Чудовище! Готовая за дерзость нарушения границ схватить, проткнуть глаза, Не выпустить на свет свидетеля угрюмого совета войска живыми преданных вещей. Здесь мягкая земля снимает шаг, тень пахнет плесенью и мхом, А сено — солодом дурманным, безмолвие запретного владения перед прыжком на чужака — Планета беспричинной злобы вековой, желая охранить свои пространства, тайны от детских глаз, от человечьей глупости смешной в сравнении с вечной тишиной. Чудовище всего — движение воды и рыб в воде и солнца, жужание писка, темноты, свечение звезд и городских огней, что вечерами заревом вставало над садами, Невидимого ветерка, клонившего траву, Летевшего за ним позвать обедать, И ветра, что ломал в грозу стволы. Гонимый чертиками страха, Влекомый чертиками знать, Идешь вперед, крадешься, Каждую секунду заорать, Готовый мама и услышать, Как равнодушно тишина глотает крик, И под ногой по хрусту ветки Сердце вспомнит, Что это умирать? Как это умереть? Лягушка прыгнула из-под ноги, заставив прыгнуть в животе клубок щекотной жути. Перелетев из тени в тень комочком земляным, рассыпалась в траве на шорах, выпрухнула птичкой. Тиди, зовя на помощь кого-нибудь сильнее и добрее того, что видела внизу. Березы шепотком качая в ветки, Затаилась, замолилась, чтобы чудовище, бредущее курганом, мимо пронесло. Чудовище! На муравьев, стрекос, жуков и бабочек охотник, на спрятанное в глубине нехоженной травы гнездо, на рыб в воде и ящерок, мелькавших по расщелинам камней, кузнечиков, шмелей, пчел — Пригревшихся на солнцепеке берегом канала, сонных уток, неповоротливых от ужаса. Шаги чудовища услышав, забывших разом, как летать. Тиди! Тиди, тиди! Чудовище наоборот нам как? И пальцы загибают слово по слогам Ещи. Чудовище перевелось в еще «Из чего дуч? Из теди! тиди?» — кричала птичка. «Тиди, тиди, тиди! Из чего А я наоборотном нам — я!» — подумал. «Я из чего Он зашагал низинкой в глубину портала. Все меньше от границ его, все больше от его границ. Здесь уменьшаться, увеличиваясь, можно влево, вправо, не меняясь, и исчезать в какой захочешь стороне. Тиди, тиди! Все громче, все тревожнее, птичка. Еще водучь дучь тиди? Чудовище идет. Спустился по тропинке до добжановой калитки, поворошив залу, от их костра достал кусок расплавленного толя, поднял, ломая в пальцах камелек тропинкой поднимаясь выше, кроще над каналом, между кленовых худочек рябинок и ельчат, не зная, чем занять себя и думая найти хоть сыроежку, брел, поглядывая вниз. В тени от старой липы заметил бугорок земли, присыпанный щепной трухой и листьями, иголкой. К нему и от него бежали сотни муравьиных ручейков. Мурашки торопились до заката успеть свои дела и были так увлечены, что совершенно не заметили его и длинной тени, вдруг накрывший город их. Теди, ти тиди, тиди! кричала в небе птичка. Чудовище, чудовище идет! Привет! Они не слышали его, бежали добежали, не видели. Не видели его. Он был невидим, но не так, что видим и не видим, а совсем. Он больше солнца был, раз загораживал им солнце, и там внизу, и те внизу его увидеть не могли. Так лапками струча букашка, проползая по ладони, в ней не подозревает кулака. Привет! погромче повторил за прудой подставляя ногу одному из ручейков. Сперва в недоумении муравьи вставали на дыбы перед препятствием сандалии, но, быстро потеряв к ней интерес, восьмеркой по цепочке огибали след. Он с любопытством наблюдал за ними и, наблюдая, ощутил себя над них. Они, их крепость из суглинка, щепок и хвоинок, их дети в ней, запасы, их крылатые цари, их комнатки и норки, подземные туннели, коридоры, переходы, весь их мир в смертельной близости, подошвы, стоптанной сандалии, на кнопках, ремешках, чуть-чуть запачканных залой. Он каждую секунду, приподняв и опустив ступню, Мог придавить с десяток разом их и, выхватив любого, сплющив между пальцев, удавить. Еще вот дочь. «Тиди, тиди, тиди!» — металась птичка. Он посмотрел наверх. Невидимая птичка. Птички нет. «Тиди, тиди!» Соединяя воздух в звук пунктиром, есть и нет, перелетала где-то близко-близко. Качало ветки вверх и вниз, разбрызгивая листья. Те замирали выше, ниже, в темно-зеленой зубчатой резьбе, слагаемой из бесконечных множеств вспышек световых. «Эй, улыбнись! Смотри сюда! Отсюда птичка вылетит сейчас!» — пообещал фотограф. Петруша крепче ухватил за руку маму, папу, не улыбаясь, Пристально и недоверчиво смотрел в глазок три ноги, в глазок, похожий на паучий глаз, живой, внимательный, переливавшийся, как драгоценный камень. Свет полыхнул и ослепил. И вылетела птичка, какой Петруша не заметил в вспышке. И так на фотографии застыл меж улыбавшихся родителей своих нелепый лопоухий мальчик лет шести. С заглаженной расческой папой челкой, в манишке белой, с черной бабочкой душившей шею, лобастой, с бледными щеками, с испуганными серыми глазами и ожиданием чуда в них. Теди, теди, теди! как будто бы ему кричит Уйди, уйди, теди! Прислушался и перевел наоборот: Идет, идет, чудовище! Спасайтесь! Он улыбнулся и спросил. — Эй, слышите меня? — Не слышите. — Ну ладно. — Сему обетованному холму земель моих даю название Моров. И в Моровчане нарекаю жителей его и подданных моих. Он наклонился, поймал в щепотку муравья. — Как посолить! — мелькнуло в голове. Поднес щепоть к глазам, от странной смеси отвращения с любопытством замирая, разглядывал застрявшую меж ободков ногтей сгибавшуюся-разгибавшуюся лапку. Убить! Убить, как посолить! Привет! Привет! Под выжженным полуднем небом земли безродный пятачок, с колючим хворостом травы, покрытый серой пылью бугорок, приподнятый живой согласной силой над подземельным царством темноты. Где этот разум, давший цель для сотен тысяч слаженных движений рабочей армии лесной? И почему так равнодушно огибают во всем согласные строители бойцы своих убитых, раненых солдат? Ни сострадания, ни жалости, ни страха, ни даже любопытства нет. Как будто цель их жизни — Жив, а общий разум их питается смертями. Туннели, входы, выходы, ходы, Зимовки, камеры, кладовки, Могильники и детские сады. Опять зашевелилась в пальцах лапка. Боишься. Страшно умереть. А если этот разум ты и есть, Его малюсенький осколок Или его конечная Единственная цель? Цикорий, Василек, ромашка, Разломы глины, Спаянной дождем, разбитый Солнцем, зависшая В кисельном мареве оса И шмель, качающий цветок. Здесь Каждый шорох, ветки хруст, Падение листа, Горячая волна в висок, Между лопаток быстрый Холодок, какой-то Ниточки натянутый обрыв. Сейчас оно попробовало жизнь твою на вкус. Сойдет ли в пищу? И кончик языка, лизнувший земляничные усы, Твое последнее движение будет в ней. Лужок, опавший земляники пустоцвет, И в дырках черепа собачьего просвет. В просвете небо. Противный страх — что кто-то может тоже вот так схватить, вот так, когда-нибудь, схватить и сжать. И все? Лизнул за ухом теплым ветерком, мурашками прошелся по спине. Когда-нибудь или сейчас? Совсем сейчас? Вокруг так тихо никого, так тихо, Ощутимо присутствие его, как тик невидимых часов за стенкой. Тик-так, день-ночь, весна-зима, неудержимый просто ход. Невидимо огромный, собранный из множеств тех, кто до невидимости мал. Невидим-видим, из всего и всех, как глаз лягушки в тусклый круг вместивший мир намного больше и намного меньше, чем вообразить чудовищем и Богом, из маленьких частей соединить в одну, представить горизонт отрезком круга, изгиб смертельной глубины, прижатой тяжестью воды и неба, а в небе звезд, бесчисленные точки, не волшебством, а расстоянием, превратившиеся в них. За ними те, что в темноте исчезли без следа, уменьшившись до ничего и не исчезнув, и дальше, дальше, бесконечно, к концу, которому начало круг. Вселенная жука, его разумность, желание быть, желание жить, похоже на твои, и страх, и боль, и смерть, ее причувствие Сопротивление ей похоже. Вообразить себя жуком, или планетой, или темнотой, В которой тысячи жуков, или жуком, В котором тысячи планет, и все это сложить в одно, Как кубик-рубик целиком соединить. Красивая игрушка так легко вертелась в пальцах, Крутилась так и сяк, то белой стороной собравшись, то зеленой, но чтобы каждую в отдельный цвет собрать, выхватывала кубик из другой, по два квадратика, по три, другим входила цветом и разрушала собранную грань. Одним движением Петруша кубик новенький сместил, хотел вернуть назад и так перевертел, разбил, запутал безнадежно. «Что, не выходит? Дай-ка я!» И папа повертел зловредную игрушку в пальцах. Раз — и кубик повернулся. Раз — еще, еще. Одна собралась грань и снова раскололась. На место следующим поворотом встала. Еще одна, еще одна. Все шесть. Ну вот, делов-то. — Чашку так нельзя, — сказал задумчиво Петруша. — И чашку так нельзя, и жизнь, — она сказала в комнату, войдя. Отцову вон в обед разбил. Ну что ж ты, друг? Я поп не разбивал. Она сама на краешке стояла. Все мы на краешке стоим. Локтем смахни. Ну что ты из-за чашки? Чашек мало? Да чашек Ване много. Жизнь у дна. Она ушла. Тиди, тиди. Да тихо ты. И птичка замолчала. В лесу Между деревьев, в поле, за рекой, За ним, под ним, над ним Повисла странная густая тишина. Трава живая тянула жалы язычки Из-под земли, шептались листья, Шмель гудел. Застыла между веток паутина Смертельная ловушка парашютиков семян летучими люзги. Пустые коконы от мух, их сок — преобразованный в прозрачную и липкую слюну невидимую сеть. В густой полуденной жаре на стебельке, обернутом прозрачной паутинкой, без дуновения ветерка качнулся от веса времени, осыпался беззвучно пустой мешочек мотылька. Осталась только голова, и слюдяные крылышки слетели на траву. Сок ядовитый трубочек стеблей — Подернутая изумрудной ряской жуть лесных болот, Кувшинок, жгутики веревки, Ночная темнота, слепящий свет, Ловушки, петли, жала, коготки. Среди березовых, кленовых перелесков Дурман, чертополох, вороний глаз В соцветиях креста, собачий дягель, Вех под спицами зонтов и лютый лютик В черных каплях яда — Букетики лесные белодон. Желтинки зверобоя и пушинки, чертинки, шевелинки, ветки, стебли и стволы Тянулись к небу, силой жить росли, ползли и лезли Из земли навстречу умирать. Ступенями по насыпи кургана, костьми, листьми Здесь все стремилось из и возвращалась вниз, из года в год могилой братской поднимая высоту. Из дучь, дочь, недобрый Дед Мороз, чудовище, кузнечик-великан или паук? Разумный разумом космической амебы быть и быть из тысячи смертей и жизней, быть повсюду. Бессмертие его из множества смертей и жизнь — еда такая же, как жареная рыба и котлета. Невидимый убийца, невидимка, он ни от кого не прятался в траве, выглядывал из лопухов, не опасаясь быть замечен, и, убивая, смерти не желал, а просто продлевал свое бессмертие, кушал. Сдержав желание бежать, он снова посмотрел на глупенькую лапку. «Когда-нибудь...» «Вот так вот вдруг? Или сейчас? Совсем сейчас? Теперь?» «Ну, хватит ты!» — и пальцы сжались. Он, щелкнув, сбросил трупик в муравьиный ручеек. «Как посолить?» — опять мелькнуло в голове, и палец, облизнув, макнул в сухую землю. Она так в суп попробовать на вкус. Противная земля, не досолил поймал и щелкнул снова. Снова, снова. Цык-тык, цык-тык, цык тык Над муровом отщелкивала маленькие жизни смерть. Цык-тык, не различая и не выбирая их. Нагнулся, ухватил, сжал пальцы, щелкнул, сбросил подусики и лапки остальных. Мурашки продолжали деловитый бег переползает трупики собратьев, ни их, не замечая ни его, не замечая смерть, лежащую в земле полоской тени, пересекавшей свет и шевеляющейся в траве. Тупые муравьи, шептали губы, а я тебя предупреждал. Цик-тык, цик-тык, цик-тык. Теди, Теди, еще раз закричала птичка. И краем глаза уловив ее движение, он быстро посмотрел наверх. В зеленом витраже подвижного стекла огромная метнулась тень, несуществующим крылом срезая траву. Невидимый, задернув зависть, ветер листья шевелил. Они шептались. Свидетели убийств, не знающие человеческого слова, шумели на своем обратном языке. Сквозь веток... Шелестящие ладошки чудовища, слепящий глаз следил за ним.